Генри Уитни. «Делать в Нью-Йорке, в общем-то, нечего, но лететь домой от чего-то не могу. Я словно привязан к моему развороченному сейфу и сижу возле него, будто от этого что-то изменится, будто само собой туда вернется похищенное и чудесным образом захлопнется за ним целехонькая дверца». Ричард развил кипучую деятельность, подключив к расследованию все свои связи, определил личность преступника, его контакты и начал вводную оперативную работу, задействовав десятки людей, в том числе из ФБР и с полиции. Но пока что процесс радует, а результат огорчает. Этот русский, оказывается, покинул страну, вылетев в Россию. Думается, с похищенным материалом. Анализ его личности показал, что к разведке, даже в качестве мелкого агента, он вряд ли мог иметь какое-либо отношение. Из его последних телефонных контактов следовало, что ближайшими его дружками здесь, в США, являются два типчика явно криминальных наклонностей. И когда этих персонажей решили взять за шиворот, они также куда-то исчезли, причем поспешно. Ричард полагает что они, проведав, что их приятель ограбил не бакалейную лавку, а объект куда более серьезный, растворились в пространстве, дабы не попасть под каток расследования. Я же полагаю иное. Эти ребята превосходно знают, что именно спер их приятель. Но об этом Ричарду, естественно, ничего сказать не могу. С другой стороны... Если Варюга посвятил в свои тайны каких-то уголовников, ударившихся в бега, это еще одно доказательство, что происками секретных служб тут не пахнет. Если их побег не акция прикрытия, конечно. А если акция прикрытия, то тогда русские будут ждать, что в Москву направятся люди для поисков похищенного. Это большая игра с непредсказуемыми последствиями. Однако финал такой игры для меня ясен. Русские, собрав доказательства, естественно, не будут раздувать скандала, но заполучат козыри для шантажа руководства США. Вся наша борьба с международным терроризмом будет дискредитирована, и военное присутствие на многих иностранных территориях лишится оснований. Как следствие, они выйдут на меня и безо всяких хлопот завербуют. И я никуда не денусь. И это, кстати, не худший вариант, сохраняющий мне жизнь. Хотя какая это жизнь в столь мерзкой роли? И Ведь придется ее сыграть, хотя бы во имя семьи. Таков наихудший вариант развития событий. Каким, впрочем, он видится сейчас. Во всем происходящем, тем не менее, существует некоторая несуразица. В квартире одного из знакомых вора... «Моя служба обнаружила клопа». «Значит, человек покинул жилище, профессионально подстраховавшись». «Зачем? Чтобы убедиться в серьезности расследования?» «Шпион бы так делать не стал». «Материалы в руках. Разоблачение очевидно. Надо уходить на собственную территорию». «Тут нечто другое». Так мог поступить человек, питающий надежду, что авось гроза обойдет его стороной и стремящийся подкрепить желаемое доказательствами личной безопасности. Нет, это суета дилетантов. Я слишком хорошо знаю правила шпионажа и контрразведки, чтобы поверить, будь то сейчас против меня работает иностранная секретная служба. Слишком много естественных недоразумений, а их имитация обязательно оставляет следы. В кабинет является начальник службы технической безопасности и разведки Карл Кноп. Я жестом указываю ему на кресло. Кноп достает из нагрудного кармана пиджака обнаруженный при обыске передатчик и кладет его на стол. Поясняет нудным скрипучим голосом «Работа русских». «Штучная, не заводская. Очень надежный жук. Частота 450 МГц. Но ему лет 15, не меньше. Раритет!» Я молчу, соображая. «Ты хочешь сказать, это кустарная работа?» «Именно. Я изучил и микрофон, и генератор. Все выполнено отменно. Но заводской технологией тут и не пахнет. Кноп достает сигареты и бесцеремонно закуривает». Он принадлежит к тем, кто вышел в люди из самых низов, и по нему это видно. Он ходит в чудовищных затертых костюмах, плечи его пиджаков осыпаны перхотью и носит короткие, сползающие на лодыжки носки. У него врожденный вывих бедра, и он сильно прихрамывает. Он всерьез воображает, будь то то, как он работает, важнее того, как он выглядит». Кноп-немец, сильно предубежден против евреев, в чем признается мне с недоброй усмешкой, когда мы остаемся наедине. Я посоветовал ему отказаться от подобных высказываний. Он сказал, что откажется, но не отказался. Похоже, он ничего не может с собой поделать. Из ЦРУ, где он считался одним из ведущих технических специалистов, его выперли именно за антисемитизм. Там, кстати, мы и познакомились. Он оказывал мне помощь при проведении весьма серьезных операций. Замечу, в своих взглядах и предрассудках Карл не одинок. На нижних ярусах социума их у нас разделяют многие. Кноп лопоух, Сет, пышноволос, волос, водянистые его глаза проницательны и всеведующи. Подозреваю, он знает обо мне больше, чем я сам». И считает меня дурак, страшным человеком, как однажды подвыпив поведал мне. Странно, но мы проникнуты необъяснимой взаимной симпатией и доверием. Долгое время после увольнения из Ленгли он мыкался в поисках работы, но найти ее было непросто. Мешал замкнутый, сварливый и амбициозный характер» ни у кого не хватило терпения убедиться в его поистине громадных технических знаниях и одновременно многообразных талантах мастера на все руки. Кстати, руки его грубы, напоминают клешни рака, да и в самой фигуре с согбенной спине и выпирающем носу нечто ракообразное. Однако, несмотря на внешнюю нескладность, он способен выполнить самую кропотливую ювелирную работу, требующую микроскопа. Я подобрал его буквально с улицы, в конец озлобленного и отчаявшегося. Сейчас он один из моих самых доверенных людей. Он исполняет эту роль умело и со вкусом. Его не смущает, что он доживает свой век на службе у чужого богатства». Его по-прежнему никто не любит, а он по-прежнему ни с кем не любезен, даже со мной. Но мне это даже нравится, и я постоянно повышаю ему зарплату и даю дополнительный отпуск. Он целиком посвящает его изобретению каких-то механизмов и электрических устройств. Ему единственному позволено курить в здании и в моем кабинете. Я даже держу для него пепельницу». Это здорово раздражает ревнивого Ричарда. С Кнопом у них откровенный антагонизм, весьма устраивающий меня. Нельзя допустить, чтобы они спелись. Спецслужбы, собранные в единый кулак, это мина под задницей. Что касается экономической безопасности своих предприятий, ей я занимаюсь лично. Это основополагающая часть бизнеса. Аналитику и сбор информации осуществляет отдельное ведомство и руковожу им я, не полагаясь на нанятого исполнителя. В данном случае надо мной давлеет тот принцип, что с собственной машиной человек управляется куда бережнее и осмотрительнее, нежели с взятой на прокат. Эту роль я мог бы доверить Кнопу. Но, увы, тот ничего не смыслит в экономике и махинациях от экономики. От кнопа лишнего слова не добьешься, и развязывать язык не в его правилах. Зато охотно и безмерно долго он рассуждает о всякой технике, аппаратуре и законах природы, приводя при этом такое количество мудреных терминов, что с ним быстрее стараются распрощаться. Почувствовав потерю интереса к близким ему темам, он моментально разочаровывается в собеседнике, и более тот для него не существует». У него совершенно не американское сознание. Он сам ремонтирует свою машину, телевизор, красит стены в доме и даже самостоятельно стрижется. Я отношусь к его разглагольствованиям терпимо. Даже позволяю порой вставить парочку вопросов на будоражащие его сознание темы. Хотя в ответ на свою голову приходится выслушивать наукообразный монолог, кажущийся нескончаемым показываю ему оскверненный варварским взломом сейф. С пальцем он долго водит по следам распилов, пристально вглядываясь в них. «Машина была мощной, не менее двух с половиной тысяч ватт», заключает он. «Но вскрывали грубо, торопились. Вот абсолютно лишний надрез. А по тайную кнопку сигнализации он выключил. «Так, слушай, А не подсмотрел он за тобой откуда-нибудь из-за двери, а? Точно, осеняет меня. Я заходил сюда, когда еще был ремонт, и он мог находиться там, в ванной. Кноп осуждающий смотрит на меня. Генри, я тебя не узнаю. Ты не проверил помещение и сразу полез в сейф. «Я сам себя не узнаю», — отзываюсь с отчаянием. Это гадина уволокла записи заседаний. Вот в чем дело!» Кно позабоченно присвистывает. Содержание заседаний ему незнакомо. Однако аппаратуру для их записи монтировал он, и он же ее регулярно обслуживает. «Он скрылся, но у него тут были всякого рода знакомые», — говорю я. Поэтому мы невольно извлекаем кучу всяких дисков при обысках. «Правильно», — кивает Кноп, сразу же уясняя, о чем идет речь. «Но их все надо просмотреть и выбрать необходимые. Подобное задание я могу поручить только тебе». «Я и в самом деле могу быть откровенным только с Карлом. В меру, конечно. Но и узнай он суть некоторых событий, в том числе 11 сентября», Сенсации они для него не станут. Он горячий поклонник наших милитаристских устремлений. И если даже просмотрит материалы, ничего страшного. Это лишний раз убедит его, что Америка на верном пути. Кстати, сразу же после крушения небоскребов он высказался, подмигнув мне, что, дескать, коли тысяча другая евреев из торгового центра изгинула под обломками, туда им и дорога». То же самое он говорит про Холокост. Меня подобные выводы коробят, но я отмалчиваюсь. Чего возьмешь с убежденного расиста? Он полагает, что евреи – мировое зло, узурпировавшее власть в мире, ведущее его в бездну. Но я думаю, что в бездну нас ведет сама философия сегодняшней цивилизации. А то, что мир управляется исключительно сионскими мудрецами-нацистами – Большое заблуждение. Нацистские настроения бытуют во множествах народов, рожденные из вечной враждой племен. А вот в нашем Совете, действительно решающим мировые проблемы, заседают не только евреи. Хотя их и большинство, но ничего каверзного мною в том не усматривается. Весьма толковые и дружелюбные джентльмены, желающие консолидировать население планеты для его же блага. И главное для них не расовый признак, а непоколебимый стереотип менталитета, основанный на американских ценностях. То есть, на законопослушании и патриотизме, желании трудиться, зарабатывая как можно больше, платить налоги и бесконечно кредитоваться. Кроме того, следует задуматься, были бы Соединенные Штаты такими, какими они есть, без этого элемента. «Уверен, дух этого народа в том самом, что и называется американизмом». «Диски я посмотрю», — говорит Кноп. «Но советую быстрее найти этого сукиного сына и зажать ему в двери причинное место. Готов сделать это лично». На его фиолетовых губах появляется зловещая торжественная улыбка. И я понимаю, что возникнет такая необходимость. Лучшего, чем он из увера не сыскать. «Как дочь?» – спрашиваю его. «Жена Кнопа умерла несколько лет назад, и теперь он делит дом с дочерью. Она ровесница моей, и внутренне они чем-то похожи». «Хорошо, что не внешне. У дочери Кнопа лиловая крашеная голова, вся она в татуировках, с железными шарами в носу и губах. Где-то работает, ну, так постольку-поскольку. Как и моя дочь, свихнута на компьютере. Что Кнопа, как и меня, чрезвычайно раздражает. Компьютер — всего лишь рабочая принадлежность, как стамеска или кувалда». И я не видел кузнеца или плотника, неспособного оторваться от своего инструмента. Нет, эти компьютеры до хорошего нас не доведут. Роднит же наших дочерей то, что они неплохо, полагаю, приспособлены к жизни, как и миллионы их сверстников, выросших, будь-то в теплице. Вот я, кому пришлось хлебнуть лихо, неплохо приспособлен к жизни». Хотя, вероятно, это не говорит в пользу приспособленности. Все они дерзкие, неудовлетворенные, равнодушные. С нами, взрослыми, им неуютно. Они стараются уйти в себя, как кроты в землю. Не желают, чтобы мы слышали их разговоры. Они не знают, чем себя занять. Отсюда и привязанность к виртуальному зыбкому миру. Они не знают, к чему стремиться и кем стать. У них нет кумиров, у меня теперь тоже нет. Но в их возрасте для меня существовали примеры подражания. Я даже обезьянничал, имитируя тот или иной образ. Правда, это прошло, и теперь я предпочитаю оставаться тем, кто есть, хотя в сущности не нравлюсь себе и даже не знаю толком, что я такое». Ни один из них не хочет стать ни дипломатом, ни космонавтом, ни председателем банка или президентом страны. Пусть, мол, этим занимаются другие. Например, я, и я этим занимаюсь. Ибо, увы, ничем другим теперь заняться не сумею. С другой стороны, мир стал куда более рационален и циничен. И у них есть все основания для пессимизма. Жаль только, что осознание этого мира пришло к ним так рано. Другое дело, никто из них не противится сдвигу, произошедшему в сознании их поколения. Они освободили себя от цивилизаторского и христианского бремени, наслаждаясь пустыми развлечениями и убивая в себе радость жизни, и, кажется, пренебрегая самой смертью. Им чужды главные семейные ценности». А ведь они – основа и последняя надежда нашей исчезающей нации, захлебывающейся в своем эгоизме. Впрочем, все это с тем же успехом относится к вымирающей Европе. Симпатии к Голливуду и отвлеченное у к карьере режиссера я поощряю. Хотя считаю Голливуд крупным вычетом из культуры цивилизации. Но пускай хоть это... Всякого рода богему я терпеть не могу. Насквозь лживый, опьяненный своим успехом и якобы избранностью народ. Если, конечно, успех состоялся, мы позволяем им существовать в целях нашей пропаганды. По сути же, они подонки и наросты. Все эти звезды, а вернее метеориты, абсолютно распущенные типажи. Многие из них погрязли в наркотиках и садомском грехе. Спрашивается, какие высокие образы они способны создать. Простой фермер, столевар и даже мусорщик мне куда ближе. Они встают рано, ложатся поздно. Они в трудах, они необходимы. Любая власть зависит от них». А эти, утопающие в роскоши и кокаине знаменитости, и еще позволяют себе поучать, как надлежит жить, и призывают отречься от собственности, как тот же Леннон, у которого после смерти обнаружилось почти 300 миллионов долларов на счетах. И кто, кстати, утверждал, что христианство обречено и непременно отомрет, туда ему, дескать, и дорога? Тем более, что я, как он заявил, сейчас куда популярнее Христа. Таких аналогов много. У русских тоже был провокатор Свердлов, призывающий к равенству и нищете. Но когда он внезапно издох, В сейфе большевика обнаружили кучу краденных бриллиантов и загранпаспорта для всего его революционного семейства. А что ждет наших девочек, чье сознание исковеркано новой культурой? Иногда, заглядывая в будущее, я вижу дочь одинокой и сдерганной, возможно, бездетной. Она куда смышленнее моей жены? А значит, если выйдет замуж, то будет спасть чужими мужьями, наплевав на своего. А может, никогда и не выйдет. Станет чьей-нибудь подругой, потом подругой другого, третьего, а после несчастливой матерью, которая будет ладить со своими детьми не лучше, чем я со своими. И я не ведаю, как ей помочь». «Я не могу бороться с целым пластом сознания новой эпохи, сознания, отравленного ядом компьютерных миров. Кноп в таком же положении. Ему еще хуже. Я бы не потерпел дочь с лиловой головой и с железками по краям всякого рода отверстий. Мы не общаемся со своими детьми. Мы перекрикиваемся с ними через пропасть». Между нами не разница поколений, а разница эпох, докомпьютерной и послекомпьютерной. У нас разный архетип. Мы сосуществуем, потому что нам некуда друг от друга деваться. Я слышал версию, будто в загробном мире души людей собираются в общности сообразно тем временам, когда они были на Земле. Там, видимо, попросторней. Я не знаю, что ее интересует». «И интересует ли ее что-либо?» Откликаясь на мои мысли, произносит Карл. «Замуж не собирается выходить?» «Она выходит». «Да?» «Да, понемногу», усмехается он. «Я отдал ей половину дома, так что встречаемся на кухне». «Не понимаю», — горько качает головой. «К ней ходят волосатые дохляки в пиджаках из змеиной кожи, в ковбойских сапогах и каких-то железных цепях до пупа. Я тут говорил с одним. Он не знает, чем вольт отличается от ампера. В их головах мрак. Мне кажется, поменялось качество не только вещей, но и людей». «Германскому и английскому всюду предпочли китайское. У меня коллекция уникального инструмента, бесценного, изобретенного лично мною. И я с ужасом думаю, что с ним будет, когда я помру. Я тоже задаюсь вопросом, что будет после моей смерти с моими деньгами, заработанными с таким трудом. Барбара, возьмись она за дело, тут же себя обанкротит». Такие, как Прат, съедят ее за месяц. Нина не интересуется деньгами в принципе. Они для нее данность. Малолетний Марвин готов купить за миллион новый велосипед, лишь бы было на нем побольше сияющих катафотов. Да, собственно, и мои ли теперь это деньги? Они попросту часть финансовой системы государства. Нового, чуждого мне. Старое я уже потерял. Оно осталось лишь в моей памяти. И теперь неизвестно зачем я пытаюсь спасти эту новую страну, приноравливаясь к ее обитателям, не знающим ни прежних наших президентов, ни писателей, ни философов, знакомым лишь с культурой блокбастеров и интернета. И более того, стараюсь управлять ими, то и дело погрязая в компромиссах. Но скоро они одержат верх и покажут свои зубы. «Законы антропокинеза безжалостны. На смену нам, людям, исчезающему виду, придет поколение с совершенно иным мышлением. Я это чувствую. Наши дети — лишь предтечи его. И как те, кто придет, обойдутся с остатками человечества, не знаю». Я с сочувствием сжимаю плечо Карла, а затем подхожу к окну. «Пора менять тему. Прелестная погода!» Рассеянно произношу я, глядя на подернутые с золотой поволокой листья платана в садике за окном.